Ястреб был страшен. Андрей навсегда запомнил, с какой бешеной ненавистью птица смотрела ему в глаза, когда он опустил ружье, прицеливаясь. Эта ненависть пугала. Но она же и подтолкнула, скорее всего, закончить. До той ночи Андрею не приходилось совершать хладнокровного убийства. Ему был знаком лишь охотничий азарт. Одно время мальчик сомневался — «Как это можно стрелять по ни в чем не повинным животным?» Но первый же выход на утку все расставил по местам. Они два часа колупались на плоскодонке вдоль заболоченного берега. И когда утка выскочила прямо из-под носа лодки, стремительно уходя назад, «Поди и скажи, что птица дура!» Андрей развернулся и чуть ли не с наслаждением нашпиговал ей задницу дровью. «Именно так, дроби сволочи в задницу!» Но одно дело противоборство, а совсем другое — месть. Утята были очень милые, светленькие, доверчивые, забавные. Может, и не этот ястреб убил их. Тем не менее, Андрей снес ему голову выстрелом в упор и никогда не жалел о содеянном. Много позже, через годы, он понял... Ему, в принципе, не симпатичны животные-убийцы. Тигры или вы не будили в Лузгине никаких восторженных чувств. Леопарды с гепардами оставляли его равнодушным. Волки раздражали. Фольклорная лисичка-сестричка при ближайшем рассмотрении оказалась довольно противной тварью. Лусгину по жизни нравились еноты и барсуки. Впервые увидев скунса, он вспомнил, что на Западе можно купить это чудо природы с ампутированной железой, и всерьез задумался, не подкопить ли деньжат. Еще Лузгин мог часами смотреть на кенгуру, а над капибарой просто медитировал. Изо всех хищников он почему-то уважал одних крокодилов. — Андрюха! — А! Лужгин от неожиданности дернулся и тут же мысленно себя обругал. Надо же так далеко унестись на крыльях воспоминаний, чтобы их переломало. И где? На охоте? Хотя какая это охота? Пародия одна. — У тебя часы не светятся? — спросил Витя. — Не а. Ладно, справимся. Витя накрылся курткой и чиркнула спичка. — Пол первого. — Долго ждем. Пора бы уже. Давно пора. — Это нас кто-то сглазил, бля буду. Нака. Лузгин протянул руку и получил в ладонь что-то шершавое. — Корочка сухая, — пояснил Витя. — Пожуй. Народное средство от сглаза на охоте, — вспомнил Лузгин и послушно сунул корочку в рот. Откровенно говоря, он был не против сглаза. Ему совсем не хотелось, едва выбравшись на волю, угодить в центр непонятных событий. Лузгин резонно предполагал, что он с его журналистским удостоверением и репутацией городского, то есть человека ушлого и пронырливого, окажется крайним в любой истории, какая тут приключится. Его непременно о чем-то попросят, и попробуй откажи. Да он и не собирался отказывать, не мог. Только вот планы налято у него были, ну, совсем другие. Мечталось найти вокруг тишь, гладь, божью благодать. На другом конце села истошно заорала скотина. — Ах, сучара! — выдохнул в сердцах Витя. Вторя скотине дико взвизгнула женщина. Когда Лузгин в последний раз так бегал, он и вспомнить не мог. Не факт, что ему вообще случалось носиться подобным образом, сломя голову. Мужики шпарили по улице, бухая с сапожищами, и сквозь запаленное дыхание там и сам прорывался отборный мат. Против ожиданий никто не оступился, не влетел в забор и не выпалил случайно. Лучи фонарей хаотично вырывали из темноты куски пространства. В домах загорались огни. На крестах кто-то уже колошматил железом по железу, вынося в происходящее дополнительный элемент сумятицы. Вокруг надрывались уцелевшие собаки. А далеко, в самом конце улицы, дурным голосом ревела корова, блеяли овцы, трохтели куры. И все это многоголосие накрывал женский визг. орёт баба, значит, живая», — подумал Лузгин. Ополчением проскочило кресты. Рельсы в Зашишеве служил лемех от старого плуга. И сейчас какой-то парнишка от силы лет десяти упоенно лупил по нему монтировкой. «Домой пошел, мать твою, яки!» — рявкнул Витя, И ребенка как ветром сдуло. Лузгин почувствовал, что отстает от толпы, и прибавил ходу. Странно было, свои тридцать с небольшим догонять пенсионеров, траченных крестьянской работой и крепко проспиртованных. Однако же... Зато не страшно за их спинами. Похоже, Лузгин всерьез заразился общим настроением, и уже немного опасался неведомого зверя впереди бухнул выстрел потом еще один отставить проорал муромский прочей живности в придачу загласила кошка вероятно поймала картечину не самым жизненно важным местом пострадавший дом был третий с краю последний жилой на улице с заднего двора тот -то опять выпалил, и сквозь шумовую завесу Лузгин отчетливо расслышал характерный звук, который не спутаешь ни с чем. Тресь! Эта пуля вошла в живое дерево. Лузгин перешел на шаг. Все было ясно. Теперь умнее отдышаться, а подробности ночного происшествия ему через несколько минут детально разъяснят. И вообще... Развитие событий на ближайшие полчаса-час он мог предсказать со стопроцентной точностью. Вот за домом матерятся. Кто-то клянется убить суку, рвется в погоню и других подбивает. А вот вымешался соседний и объяснил, так нельзя. А теперь вступил Муромский и сказал, что этого не допустит. «Ага». Зверю волок овцу. Действительно, не стоит за ним гоняться сейчас. Время упущено. Вот если бы сразу, тогда еще да, а теперь уже нет, увольте. Лузгин обогнул дом. «Андрей, сюда иди», — сказал Муромский. «Я тебе обещал следы, вот, ознакомься». Муромский повел фонарем, Лузгин пригляделся и... И сказал вполне искренне, «Ой, мама, зуб даю, это не Чубайс». Чем значительно разрядил обстановку. Скотный двор был бревенчатый, с прочными воротами. Единственное слабое место — откидное застекленное окошко, через которое на улицу вышвыривали навоз. Зверь подобрался к окну по навозной куче, выдавил стекло, Запрыгнул внутрь, сцапал овцу и ушел с ней. Из оставшихся на дворе животных ни одно не пострадало вообще. От этой информации у Лузгина неприятно засосало под ложечкой. Он вернулся к следам, и во втором приближении отпечатки лап зверя понравились ему еще меньше. С первого взгляда Они просто вызвали оторопь. А тут? — Кто сказал Росомаха? — сказал Узгин. Дядь Сень, ты где? Проконсультируй меня, пожалуйста. — У Росомаки вот так, — показал Сеня. — И здесь вот так. Хотя это не Росомаха никакая, и не Мишка, и не Волк. — А кто? — Зверь, — емко ответил Сеня. Лузгин впечатал в засохший навоз свой туристский башмак сорок третьего размера. — Я в этом, конечно, ничего не понимаю, Ну узковат след для животного, тебе не кажется? — И длинноват. — Оборотень, — подсказали сзади и хихикнули, нервно. — Значит, так, — заявил Муромский, — сил мою больше нет терпеть. Слушайте предложение сейчас все по домам спать это сволочь овцу сожрет и будет дрыхнуть до вечера а мы с утра в лес а тыщем гада шко спустим и чучело набьем вопросы нет вопросов ну тогда до завтра пойду что ли пирата отяжу «Э, схожу ка я с тобой вызвался витя и я сказал лузгин